Усладой были. Ах, удивиться могут люди, все же без мистики здесь не обходилось. Но как же юноши так безошибочно своих любимых находили? Можно сказать, что их любовь вела известной только ей тропою. Но я и упростить могу, лампадка тоже помогала. На маленьком сосудике, в котором в масле плавающий фитилек горел, Насечки наносились. По ним легко определить мог каждый, сколько времени горел огонь лампадки. Скорость течения реки известна была тоже. Совсем простая задачка и легко решалась. В сирене деревца найти, из которого плоды вкушались, для юноши ведического времени совсем труда не составляло. Плоды похожими друг на друга лишь невним внимательному могут показаться плоды растений одинаковых даже растущих рядом различия имеют по форме цвету, запаху и вкусу одно лишь с точностью необъяснимо как от чего она и он впервые встретившись друг в друга вдруг влюблялись непременно и необычно пылкой их любовь была «Все просто здесь», — ответил бы философ сегодняшнего дня. Их чувства собственной мечтой еще до встречи раскалялись. Но на вопрос, подобный лишь с хитрецой, ответить мог сединами украшенный ведун. «Шалунь всегда была наша река». Конечно, пожелав, мог бы ведун в подробностях мгновенье каждое рассказанного мною ритуала — Разобрать и с точностью определить предназначение каждого мгновения. Трактат великий написать. Но никакой ведун мысль не потратит на занятие такое. Все дело в том, Владимир, что они не разбирали жизни, они ее творили. «Питание жизни плотской». Люди ведического периода жизни не знали ни одной болезни человеческой плоти. Даже в возрасте 150 или 200 лет они оставались бодрыми, духом, жизнерадостными и абсолютно здоровыми. У них не было врачей и целителей, каких множество сегодня существует. Болезни и плоти были невозможны потому, что образ жизни в собственном поместье обустроенным ими естественном пространстве любви, полностью регулировал их процесс питания. Организм человека обеспечивался всем необходимым в нужном количестве и в самое благоприятное для употребления продукта время, при самом благоприятном для приема пищи расположении планет. Обрати внимание, Владимир, В природе не случайно так устроено, что в течение всего весенне-летнего и осеннего периода в определенной последовательности созревают и приносят свои плоды разные растения. Сначала появляются травинки, одуванчик, например. Они тоже приятны и вкусны бывают, особенно когда их с зимнюю пищей смешать. Созревают ранее смородина и земляника и малина, ранее на солнышке, и позднее, в тени, черешня, позже вишня и множество других плодов, трав и ягод, свой избирая точно срок, к себе привлечь людское внимание, постараются необычной формой, цветом, ароматом. Науки о питании тогда не существовало. Чего и сколько есть необходимо и в какое время никто об этом даже не думал. И всё же в пищу человек употреблял всё необходимое для организма с точностью до грамма. У каждой ягодки, травинки и плода в году есть день, свой час, минута, когда он наибольшую для организма человека может принести пользу. Когда, растя себя, он завершит процесс с планетами вселенскими, осуществляя связь, когда учтёт характер подземелья, и окружающих его растений, и человека, взором одарившего его, оценит и определит, что более всего ему потребно,